Письмо 34 Сельфида и отец. 29 апреля 1915 года. Вчера, проходя вдоль линии фронта, где стоит сдерживая своего могущественного противника великая французская армия, и повсеместно отмечая дух отваги и решимости, сливавшийся как бы в сплошную бесконечную линию живого света, я вдруг заметил в надземных сферах знакомое лицо Я остановился очень обрадованный этой встречей и сильфида, сильфида, элементал дух воздушной стихии. А я встретил именно сильфиду, также остановилась, приветствуя меня улыбкой. Помните, в своей предыдущей книге я рассказал вам историю сильфиды по имени Мерелин, знакомой человека, изучавшего магию и жившего на горе Вожира в Париже. Улица Важерар, французский. Именно Мэрилин я постричал тогда над той светлой линией, указывающей путнику в астральных сферах, место, где солдаты «Ла Белль сражаются и умирают за тот же самый идеал, что вдохновлял когда-то Жанну Д'Арк выдворить из Франции чужеземцев. «Где твой друг и учитель?» – спросил я Сельфиду, и она указала мне вниз на окоп, от защитников которого явственно исходили излучения решимости победить. «Я здесь для того, чтобы не расставаться с ним», – сказала она. «Здесь ты тоже можешь разговаривать с ним?» – спросил я. «Я всегда могу с ним говорить», – ответила она. «Все это время я была ему очень полезна, и ему, и Франции». «Франции?» спросил я с возрастающим интересом. «О, да! Когда его командир хочет узнать, что затевается на этом участке фронта, он часто спрашивает об этом моего друга, а мой друг спрашивает меня». «Действительно, — подумал я, — французы очень вдохновенный народ. Если уж офицеры их армий ищут наставлений в царстве невидимого, разве не было похожих видений у Жанны?» «А как ты сама добываешь нужную информацию?» – спросил я, подойдя поближе к Мерлин, которая на этот раз выглядела гораздо более серьезной, чем несколько лет назад, когда мы встретились в Париже. «Да ничего особенного», – ответила она, – «просто спускаюсь туда и смотрю по сторонам. Я знаю, на что следует обращать внимание. Это он меня научил». А когда я приношу ему новости, он старицей вознаграждает меня тем, что дарит мне еще большую любовь. А ты, ты все еще любишь его так, как прежде? Как прежде? Да, как тогда, в Париже. Должно быть, время тянется для тебя слишком медленно, — ответила мне Сельфидерас о том, что было всего лишь несколько лет назад, ты говоришь, как прежде. Так что же, для тебя несколько лет ничего не значит? «Для меня ничего», — ответила она. «Я живу долго». «А ведомо ли тебе будущее твоего друга?» — спросил я. На лице Мэрилен отразилась растерянность, и она медленно произнесла. «Обычно я знала все, что должно было с ним случиться, потому что могла читать его волю, а все случалось именно так, как он хотел, но с тех пор, как мы попали сюда, мне кажется, что он утратил прежнюю силу воли». «Утратил собственную волю?» – воскликнул я удивленно. «Да, потерял ее. Теперь он постоянно молится какому-то великому существу, которое любит гораздо больше, чем меня. Он все время повторяет одну и ту же молитву, да будет воля твоя. Но ведь до сих пор всегда была его воля, а сейчас, как я уже говорила, он ее потерял. Но, возможно, сказал я, с волей». Получается так же, как однажды было сказано о жизни. Тот, кто теряет свою волю, напротив, воистину обретает ее. «Надеюсь, он тоже скоро ее обретет», — сказала она. «Раньше он всегда давал мне интересные поручения, и я помогала ему добиваться того, что требовала его воля, а теперь он только и делает, что все время отправляет меня туда, а мне там совсем не нравится». «Почему?» «Потому что там есть что-то такое, что...» угрожает моему другу. И как к этому относится его воля? Знаешь, даже об этом он каждый день говорит великому существу, которое любит больше, чем меня. Да будет воля твоя. А думала ли ты о том, что и сама можешь научиться этой молитве, спросил я? Иногда я повторяю ее вместе с ним, но я не знаю, что она означает. И ты никогда не слышала о Боге? Я слышала о многих богах об Изиде и Осирисе, о Сете, о Горе, сыне Осириса. А, может быть, это кому-то из них он говорит? Да будет воля твоя. Нет, нет, это совсем не те боги, к которым он обращался во время своих магических занятий. Похоже, что ему удалось отыскать какого-то нового бога. Или же он вернулся к самому древнему из всех богов, предположил я, как же он его называет. Отче наш, сущий на небесах. Если ты тоже научишься говорить нашему отцу, который на небесах, да будет воля твоя, сказал я ей, это поможет тебе скорее обрести ту душу, о которой ты мечтала и которую ждала, когда мы виделись в прошлый раз в Париже. Как же наш отец сможет мне помочь? Это он наделил душами людей, сказал я. Глаза сельфиды заблестели каким-то почти очеловеченным блеском, а мне он мог бы дать душу? Говорят, что он может все. Тогда я попрошу, чтобы он дал мне душу. Но для того, чтобы попросить его о душе, недостаточно просто повторять ту молитву, которую повторяет твой друг. Он только говорит «Да, я знаю, предположим, ты будешь повторять это вслед за ним». Я буду повторять, если ты объяснишь мне, что это значит, я хочу делать все так, как делает мой друг. Когда мы говорим нашему небесному отцу «Да будет воля твоя», – сказал я, – это значит, что мы отказываемся от своих собственных желаний, от стремления к удовольствиям, к любви или к счастью или к чему-то еще и складываем все эти желания к его ногам жертвуя ради него всем, что мы имеем или надеемся иметь, потому что любим его больше, чем самих себя. «Очень странный способ для того, чтобы достигать исполнения собственных желаний», — сказала она. «А это делается вовсе не для исполнения собственных желаний», — ответил я. «Тогда для чего же?» «Просто из любви к Небесному Отцу». «Но я не знаю никакого Небесного Отца, кто это». Это источник и цель существования твоего друга. Это тот, кем в один прекрасный день снова станет твой друг, если сможет всегда повторять ему «да будет воля твоя». Тот, которым он снова станет? Да, потому что когда он соединяет свою волю с волей Небесного Отца, Небесный Отец живет в его сердце, и оба они сливаются воедино. «Значит, Небесный Отец – это в действительности истинная сущность моего друга?» «Даже величайший из философов не смог бы выразиться более точно», – подтвердил я. «Тогда я тоже люблю Небесного Отца», – прошептала Мэрилин. «И теперь я целыми днями буду повторять ему, да будет воля твоя, даже если его воля разлучит тебя с твоим другом». Как же она может разлучить меня с моим другом, если отец – это его собственная истинная сущность? Хотелось бы мне, чтобы все ангелы понимали все так же, как и ты, – сказал я. Но мэрилен уже отвернулась от меня, полностью погруженная в свои думы, снова и снова повторяя с радостной улыбкой на лице «Да будет воля твоя! Да будет воля твоя!» Воистину, сказал я себе, продолжая свой путь вдоль светлой линии, тот, кто поклоняется Отцу как истинной сущности своего любимого, уже обрел душу.